Михаил Завалов Как-то отец Александр сказал, «Сколько с молоду не думал о том, кем мне надо быть, писателем, ученым и так далее, готовясь к священству, я думал о многих ролях, но никогда в списке этих ролей не было роли психиатра, а сейчас приходится». Кто-то спросил отца Александра, «Как вам не скучно общаться с приходскими старухами?» — А что? Старушки тоже люди. У них те же проблемы, что и у вас. Однажды, в мрачную пору нашей жизни, чреватую распадом семьи и моим уходом из церкви, а в новой деревне я уже почти полгода не показывался, батюшка сам напросился в гости, без приглашения, когда его не звали и, быть может, не слишком-то и желали видеть. Просто сказал жене, у которой был день рождения, — я к вам приеду. Приехал, ел и пил с нами, лепил из глины динозавров. Никаких капитальных объяснений не было. Походя говорил со мной, спрашивал, как я живу, и заметил, что каждый человек время от времени должен отдавать себе отчет, куда идет. А то можно не заметить, что стоишь на месте или катишься вниз. Я вернулся в церковь через пару месяцев. Григорий Зобин По дороге к отцу Александру мама очень боялась, что не сможет рассказать о своих трудностях, и чувствовала себя скованной. Но буквально через пять минут после начала разговора вся скованность куда-то исчезла. Очень откровенно и легко рассказала мама о том, что мешает ей креститься. Она говорила, что в глубине души ощутила потребность сделать этот шаг. Но есть некий барьер, который она никак не может преодолеть. С чем он связан, трудно дать однозначный ответ. Наверное, все вместе, и воспитание, и среда, в которой она жила всю жизнь. Батюшка слушал, потом вдруг как-то очень светло улыбнулся и сказал, «А ведь это и прекрасно, что есть такие затруднения. Я бы удивился обратному. Если бы вы мне вдруг сказали, что после стольких лет жизни в наших условиях у вас этот путь проходит гладко и без проблем. Есть трудности, внутренняя борьба, противоречия, значит, есть и движение вперед». Потом мама рассказала отцу Александру о потрясении, которое она пережила в Риме в соборе святого Петра у Пьеты, Микеланджело. «Ну вот видите, эта музыка уже звучит у вас», — сказал батюшка. «Те барьеры, о которых вы говорили, — это все наносное. Главное в вас есть, и оно сильнее». В июне 1987 года произошло то, о чем я просил Бога больше десяти лет. Мама сказала мне, «Сынок, я твердо решила креститься». На этой же неделе я выбрался к батюшке. Когда подошел к нему после литургии, он весь просиял, обнял и поцеловал меня. Узнав о том, что мама хочет креститься, батюшка обрадовался. «Вот что значит «не давили». «Сама пришла», — сказал он. «Не давить было правилом батюшки». Александр Зорин Помню, однажды моя дочка забыла у отца Александра в доме куклу и, хватившись уже за калиткой и, видя мое нежелание возвращаться, заревела. Я не хотел лишний раз тревожить хозяина. Однако пришлось. Батюшка улыбнулся. Для нее кукла — это очень серьезно. Она ее любит не понарошку. Все, кого мы встречаем по дороге, здороваются. Он же их всех крестил, их детей, их внуков, отпевал родителей, венчал. Вот женщина работает в конторе, мы, кажется, идем сейчас к ней. Отец Александру убыстряет шаг и окликает ее по имени. Сколько же людей имена он помнит. Нет, это не только феноменальная память. Я спросил его как-то, не пользуется ли он механизмом запоминания, каким-нибудь приемом. Он ответил, что нет никакого приема. Фазиль Искандар Однажды мы ехали с отцом Александром к нему домой. Вышли из электрички, а там ходу до его дома, по-моему, минут пятнадцать. Но мы около часа шли к его дому, потому что то и дело подбегали к нему местные жительницы, и каждая о чем-нибудь просила. И я подумал тогда про себя. Это происходит, наверное, каждый день. И каким надо было обладать терпением и любовью к людям. Чтобы не отмахнуться, всех внимательно выслушать, и он ни разу ни одну из них не перебил. Я поразился тогда его душевной широте и щедрости. Анна Корнилова Наставляя Алика, отец Николай Голубцов говорил, с интеллигенцией больше всего намучаешься. Это он знал из своего опыта. «Но и сам он был пастырем этого духовно заброшенного сословия, и мне его завещал», — вспоминал впоследствии отец Александр. Елена Кочеткова-Гейт «Однажды, уже будучи прихожанкой отца Александра, я приехала в новую деревню с моими неверующими знакомыми. Я им немного рассказывала про батюшку, и они захотели на него посмотреть». Когда я после службы подошла к кресту, отец Александр радостно заулыбался. «Лена, как я рад вас видеть! Как хорошо, что вы приехали! У вас все в порядке? что давно вас не видно!» Друзья стояли рядом, вид у них был немного ошалевший. «Он что, тебя знает?» Они думали, что я привезла их просто поглазеть на своего рода знаменитость. — А чего это он тебе так обрадовался, как родной дочери? И вообще он какой-то другой, не похож на обычного папа. — Так он и есть другой. Я гордилась своим духовным отцом. Рассказала им немного о православной традиции духовного водительства. — Ага, понятно. Значит, он твой гуру, — перевели они на свой язык. Сразу же окрестили отца Александра суперэкстрасенсом, старались увидеть его ауру, измерить его биополе. Тогда это было модно, шел 1979 год. Стали мне объяснять, что зашкаливает по всем параметрам, и аура, и биополе, и что-то там еще. Было странно, что такого живого, веселого, красивого и умного отца Александра как бы препарируют, разбирают на составляющие элементы, называют дурацкими словами. Терминология для меня была чужой, но если перевести на привычный для нас язык, получится все правильно. Вера, действующая любовью. Я была рада, что мои друзья сразу отметили самое главное в батюшке. «Это он ко всем так относится или только к знакомым?» — допытывались мои приятели. «Ко всем, ко всем!» — успокаивала я их, и это была правда. Мои знакомые долго не уходили из храма, разглядывали батюшку. Задумались. Да, ты хорошо устроилась, позавидовать можно. Я торжествовала. Да я сама себе завидую, но больше радуюсь. До сих пор стоит только подумать об отце Александре, я начинаю улыбаться. Мы, его духовные чада, грелись в лучах его любви, как котята на солнышке, а время в стране тогда было холодное, неприветливое. Юрий Кублановский В своей священнической работе отец Александр был гораздо традиционнее, чем в своих книгах. Его прощение и нестрогость к чадам шли не от модернистского релятивизма, но от всеобъемлющего, органического милосердия. Пастырь добрый, он не способен был на суровость, на строгое вразумление. Тогда, при встрече, после семилетней разлуки, отец Александр напомнил мне еще об одном, как-то подзабытом мной качестве своей личности — повышенной по сравнению с обычными смертными энергичности. Ее же подметил и Фазили Искандер. Поздним вечером батюшке надо было уходить с еще одним пасторским визитом из уютного дома. Но вместо вполне естественной неохоты, уходя в дождливую ветреную ночь, отец Александр быстро и весело одевался, как мы с вами раздеваемся, приходя в дом, где нас ждет дружеское застолье. Майя Кучерская Одна беременная женщина много болела. То одним, то другим, то третьим. Просто не было уже никаких сил. Врачи говорили ей, «Немедленно делайте аборт. Родиться ведь идиот». Родственники тоже очень переживали и добавляли, «Мало того, что идиот. Где он будет жить? У нас и так повернуться негде». Жили они и правда большой семьей в двухкомнатной квартире. Но женщина упрямилась, все-таки она была верующей, и аборт делать не хотела. Тогда хитрые родственники посоветовали ей поговорить с отцом Александром, потому что знали, человек он широкий, свободный, не то что какой-нибудь поп-маркобес. Знает языки, читает книжки, чужое мнение уважает. Глядишь, благословитый аборт. Женщина отправилась к отцу Александру и все ему рассказала. Отец Александра ответил. «Родится идиот. Будете любить идиота». Родился вообще не идиот. Сейчас он уже вырос и учится в МГУ. Андрей Мановцев Потребовалась смерть отца Александра, чтобы его весть нами, его подопечными, была услышана вправду, всерьез. Ничего ведь нет серьезнее, чем смерть. А пока он был жив, мы, так вспоминается, не совсем, конечно, справедливо, да и люди все разные, хотели только малое время порадоваться при свете его. В сердцах наших было непросто, от воодушевленных помыслов шумно и, в сущности, тесно. А в нем нам было не тесно. Принадлежность к приходу отца Александра Меня сознавалась нами как нечто особое, вроде того, как в древности адресаты апостола Павла считали «мы Аполлосовы». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. В общении с отцом Александром, если можно так выразиться, начинало дышать в нас лучшее. Шелуха сознания слетала и становилось легко, хорошо. Сам он чурался собственной значимости. «Да если б я думал о себе, — сказал он как-то, — что я вот какой-то исключительный, меня бы придавило. Нет, поедешь в Москву, причастишь такого-то или такое-то и поедешь себе домой». Также же и о лекции он мог бы сказать, прочитаешь себе лекцию и поедешь домой. Он ведь как считал? Это чувствовалось. Ему есть чем поделиться, и совершенно не жалко это сделать. Павел Мень Отец Александр говорил, если люди развернутся к моей личности, то значит я, как священник, полностью потерпел фиаско. Они должны развернуться к Богу, И я им только помогаю в этом».